Театр Демида. Наверное, 13 и правда несчастливое число. Именно в этот день, 13 сентября, закончилось лето. С утра было еще тепло, но к полудню набежали холодные тучи. И засвистело так, что листья с клёнов полетели желтой метелью. Но ничего, к этому времени у меня был уже новый костюм, даже два, обычный и спортивный, и теплая куртка. А в комнате, кстати, вместо раскладушки поставили диван-кровать и этажерку для книг и появились в квартире еще кое-какие вещи. Зато исчез с подоконников фарфоровый сервиз с дамами и кавалерами на блюдах и тарелках. Бабушка приняла такое горестное решение, ни с кем не советуясь. Посуду увезли в комиссионный магазин, когда она была дома одна, и деньги выплатили уже на следующий день. Нам всем было перед бабушкой неловко. Даже отец поглядывал на нее виновато. Хотя раньше не раз говорил маме, что глупо цепляться за старинные чашки плошки, когда не на чем сидеть. А на этот раз он, не при бабушке, конечно, заметил. Лучше бы от того дребезжащего шкафа с маятником избавиться, только место занимает. Но расстаться с часами было для бабушки выше сил. Тем более, что он их любил и объявившийся в квартире Василий тоже. В тот день тринадцатого мы с Вячиком шли в школу, наклонялись против ветра. Летящие листья царапали наши лица. Дождя не было, металась по улицам сухая остывшая пыль. Вячик был в мятых вельветовых брюках и обвисшем свитере. Он ёжился и говорил, что терпеть не может осень и зиму. Я всегда в это время зябну. У меня уши промерзают насквозь и звенят, как стеклянные. Я тоже не любил холод, особенно зиму. Новогодние праздники — это хорошо, а в остальное время, пусть бы, весна или лето все время. Лыжник из меня был никакой, на коньках я даже стоять не умел, мячик по-моему, тоже, другое дело — велосипед, если даже один на двоих. Мы вбежали в школу, и там было тепло и уютно. В этой школе мне всегда было уютно, и с ребятами все складывалось нормально, и учителя не вспоминали про нашу ссору с вячиком. Чего вспоминать, если мы теперь все время вместе? И Настя. Правда, несколько раз нас грозили рассадить по разным партам за болтовню на уроках. Мы и правда часто болтали и даже дурачились. И когда Настя толкала меня коленкой, я уже не испытывал никаких замирательных чувств. А сегодня пшеница наявилась в брючном костюме и была будто не Настя, а какой-то Ваня. Не понимаю, почему девчонкам нравится походить на мальчишек, «По-моему, им это совсем не идет. Осенние дни стали короче и побежали быстрее, неделя за неделей. Каждую субботу и воскресенье бабушка ездила в центр, в сквер у ЦУМа, но мастер, которому мы заказали рамку, не появлялся. А номер телефона бабушка потеряла. Я отдал ей эту бумажку, не глядя, она ее куда-то сунула и с концом. «Вот досада». А пока акварель со старым домом была приколота в комнате бабушки кнопками к обоям. Вокруг бабушка развесила старинные открытки и фотографии, которые сохранились у нее в обгорелом сундуке. И среди них снимок мужчины с виолончелью. «Ба! Это кто?» «Анатолий Андреевич Брундуков, знаменитый виолончелист, друг Чайковского. С ним была знакома моя мама. А ты?» «Ну, я не такая уж седая древность». Анатолий Андреевич умер за пять лет до моего рождения. А кто же знаменитый выступал недавно с виолончелью по телеку? Ростропович. А, правильно, вспомнил. Да ничего ты не вспомнил. Ты чудовищный профан в классической музыке. Да вовсе нет. Я люблю Чайковского времена года и Вагнера, Овертюру к Тангейзеру. А недавно целый час сидел у экрана, когда виртуозы Москвы играли. Я не стал уточнять, что больше всякой классики люблю песню про Аистенка. А тепло еще вернулось в начале октября. Конечно, это было уже не летнее тепло, но славное. Тихие солнечные дни с желтизной садов и синими высыхающими лужами. Скоро лужи высохли совсем, у заборов доцветала сурепка, а в Настином дворе у сарая вдруг зацвел солнечными звездами большущий выше меня куст осота. По вечерам мы катались на велосипедах, темнело уже рано, Над крышами возревала круглая, как великанское яблоко, луна. Желтели окна. Раньше я жил в старом доме, но он был словно проглочен городским центром. Кругом этажи, этажи. А здесь я сам оказался в многоэтажке, зато кругом старина. Улица одноэтажная и двухэтажная с полисадниками. Были здесь не только простые деревянные дома, но и причудливые особняки. Их для дачной жизни построили в давние времена всякие зажиточные люди. Белела отремонтированная церковь, до недавнего времени в ней помещался склад, а теперь опять шли службы. Часто звонили колокола, а еще был мостик через стеклянку, крутые спуски в переулках, тропинки среди репейной чащи и редкие столбы с фонарями. В теплых сумерках улицы казались немного сказочными. Еще немного и случится приключение, и однажды оно случилось. В тот вечер Настя не поехала с нами. Сказала, что у нее куча дел по хозяйству, отдала мне свою каму, и мы с Вячиком покатили каждый на отдельном коне. По мостикам, по горкам, по безлюдным тротуарам. На углу Полевской и Подгорного переулка нас окликнули. «Эй, парни, постойте!» Голос был не грозный, а скорее жалобный. У столба с горящей лампочкой стоял мальчишка, похожий на маленького медведя в полосатой фуфайке. Мы тормознули, но не рядом, а поодаль на всякий случай. Я сказал, чего надо. Пацана маленького не видели, вот такого. Мальчишка поднял прямую ладонь повыше живота, в красной кофте. Мы не видели, но в голосе круглого незнакомца была такая жалоба, неловко взять вот так и укатить. Вячик сочувственно спросил, брат что ли? Ну да пять лет всего, а такой паразит, прямо лунатик, только отвернешься, а он уже пошел гулять неизвестно куда. Ну ладно, если днем, а сейчас-то? Давно исчез, спросил я. До да часа полтора назад. Я уроки делал, мать пошла к соседям, а его с отцом оставила, а папаша маленько того и задремал. Мать пришла, где Николка? А где он теперь, кошка бродячая? Парнишка был... Или вообще такой разговорчивый по характеру, или просто отводил наболевшую душу, или ждал от нас помощи. Вячик посмотрел на меня. Я сказал брату беспутного Николке, ну пошли, мы в этих местах ориентируемся. Да я тоже, но ведь этот тип в самые закоулки забирается, будто ищет чего-то на свою голову. Спросишь его, ну какая холера тебя из дому тянет? Меня будто зовет кто-то. Попадись мне этот кто-то. Всыпали бы вы ему как надо, тоном опытного человека посоветовал вячик. Да я так матери и говорю, а она прижмет его и слезы роняет на макушку. Нашлось сокровище. Я когда-нибудь его сам. Этот разговор мы уже вели на ходу. Мы с вячиком сошли с велосипедов и катили их рядом с собой, а Николкин брат шел между нами. И вздыхал и жаловался на судьбу, и между делом сказал, что его зовут Гошкой. Тогда я узнал его. Но спрашивать сейчас о рамке было бы бессовестно. У человека такое на душе. Брат пропал. Мы обошли ближние улицы, переулки и спуски. Даже под мостики заглядывали. У Гошки был фонарик. Но попадались нам только бродячие кошки. С шипением прыгали в заросли. Наконец Гошка беспомощно сказал. Да ладно, вам ведь по домам пора. Нам и правда было пора домой. Ну как оставить человека одного в таком деле? Может, он уже сам вернулся, неуверенно спросил я. Ага, дождешься от него. Так значит, надо в милицию, решительно заявил Вячик. Да было уже и такое, толку-то. Они раскачаются не раньше, чем через сутки. Для них пропавшие пацаны рядовое дело. Давайте еще здесь пройдем, вверх, сказал я. Это был короткий, идущий в горку переулок с названием переплётный. Справа забор и репейники выше головы. Посередине разрытая для каких-то труб дорога, а слева за густыми рябинами тянулось вверх приземистое кирпичное здание с квадратными окнами. Окна были у самой земли, на разном уровне, как бы поднимались по ступеням. Они не ярко светились сквозь ветки. Мы разделись, Вячика Гошка пошли вдоль забора, а я мимо окон И, конечно, в эти окна я заглядывал. Сперва там было пустое помещение с рядами стульев, как в обшарпанном клубе, потом непонятное и сказочное. Прежде всего я увидел камин с живым огнем. Не с тем беспощадным пламенем, которое спалило наш дом и чуть не изжарило меня, а с уютным огоньком на красных углях. А еще было нагромождение всякого волшебства. Громадные звезды, узорчатые фонари, рыцарские латы, нарисованные на широченном холсте многобашенный город, и стояла покосившаяся карета на колесах с красными спицами. Лишь во вторую очередь я увидел людей, их было трое. Один в костюме пьеро в белом балахоне с круглым складчатым воротником и шапочки, похожей на половинку черного меча. Другой в обыкновенном пиджаке и брюках в круглых очках с плоской лысиной, а еще женщина в широких белых штанах и синей кофте, квадратная какая-то, некрасивая. А между этими тремя стоял пацаненок дошкольного размера, с кудрявыми локонами, в просторной, но куцей красной курточке. Подняв лицо, он что-то охотно рассказывал этим дядькам и тетке. Я тихо свистнул Гошке и Вячику, и пока они перебирались через разрытую дорогу, отступил в кусты и наблюдал. Что там? Музей, антикварная лавка или какая-то самодеятельность? Или притон сумасшедших, которые заманивают малышей для черных дел? — Тихо, не гремите великом. Смотрите, это не колка? — Он, поросенок! — тихо возлековал Гошка. Но я ему... — Постой! А вдруг там злодеи какие-то? — Пусть! Один войдет, а двое на страже. Гошка и Вячик сосредоточенно задышали. — Надо жребий кому туда идти опасливо сказал Вячик. — Да какой там жребий? Чей это, брат? Где, интересно, у них дверь? Наверное, стыло. Я, откровенно говоря, был рад Гошкиному решению. Пошел я. Если увидите, что дело плохо, дуйте за помощью. Милиция на Ручьевской. И Гошка исчез. Он долго не появлялся в притоне. Мы уже решили, что у входа его скрутил дежурный сообщник злодеев. Но вот рядом с камином раскрылась старинная, как в замке, дверь, и Гошка возник. Решительный, как Геракл перед схваткой со львом. Но схватки не получилось, Гошки обрадовались, заговорили наперебой, заприглашали словами и жестами. Только беспутный Николка понурился и запереступал ногами в коротеньких штанах и синих колготках. Так, словно очень захотел в туалет. Гошка взял брата за шиворот. Послушал еще пьеро, очкастого и квадратную тетку, повернул лицо к окну и махнул нам. Мы обогнули дом и отыскали дверь. В помещении было очень тепло и пахло столярным клеем. И еще всякой смесью, пыльной тканью, красками, ржавчиной и дровами. Гошка уже не держал брата за шиворот, Николка сидел верхом на пушке. Очкастый оживленно объяснял, он появился на пороге словно этакий посланец небес. Мы спрашиваем, чего тебе дитя? А он молчит и оглядывается. Причем это по-хозяйски. Наконец... Снизошел до разъяснения, что гулял, заглянул в окно, и ему стало интересно. Это, безусловно, делает нам честь, но, тем не менее, мы уже собирались сопроводить юного гостя домой, ибо догадывались, что там отсутствие этого чада создает некий дискомфорт. А тут явление старшего брата, в очах которого справедливое негодование. «Сейчас он узнает негодование», — мечтательно сообщил Гошка, — «сыплю мерзавцу». «Ладно, потом», — отозвался Николка, покладисто, но без боязни. «Да нет, сейчас». «Постойте, юноша, ваши чувства, конечно, понятны. Однако нет ли во всем этом вмешательства судьбы?» — перебил Гошку лысый. «Судьба это явно послала ребенка на нужную нам роль». «Какую еще роль?» — мрачно отозвался Гошка. «Охотно раскрываю секрет. То, что вы видите вокруг, не свалка и не мастерская сумасшедшего художника». Это небольшой, не очень знаменитый, но полный надежд на славное будущее театр. Самодеятельный и народный. Театр Демида. Слева, — лысый указал на квадратную тетку или девицу, — наша беззаветная Маргариточка, заведующая реквизитом и всей материальной частью, а также художница по костюмам. Справа он кивнул на смуглого тонколицего парня, который стягивал через голову пьеровскую кофту. «Гениальный трагик, но прежде всего драматург Шурик Половцев, сеньор Алессандро, так именуют его друзья. Немногословен, но безотказен и неутомим в любой творческой работе». «Не надоело тебе?» — сказал сеньор Алессандро. «Я ввожу гостей в ситуацию, дабы они не заподозрили нас в черных замыслах». «А что такое Демида?» — спросил Вячик. «Он живо оглядывался, ему явно здесь нравилось, мне тоже». «Не Демида, а Демит, возгласил Лысый. «Демид Полянский, это, с вашего позволения, как раз я, бессменный руководитель и главный режиссер в этом храме искусства. Остальных представителей творческого коллектива здесь пока нет. Он, коллектив этот, велик числом, но богат талантами и намерен раскрыть их в гениальной постановке "Огнива". «По Андерсону, что ли?» — вставил я. «Именно». «Именно! Андерсон наш кумир, но он известен зрителю прежде всего в переложениях Шварца. Шварц, конечно, блестящ, но на наш современный взгляд излишне традиционен. А вот Шурик сочинил по знаменитым сказкам свою пьесу, а в пьесе есть пролог. Там к сочинителю дождливым вечером приходит промокший кудрявый мальчик. Сочинитель отогревает его» а этот негодник вместо благодарности ранит беднягу в сердце стрелой. Как вы догадываетесь, стрелой любви, потому что он никто иной, как Амур. Наша труппа, как я уже упоминал, полна талантами, но взрословата. Нужен ребенок. «Не буду я Амуром», — вдруг сообщил с пушки Николка. «Амуры голые, я видел на картинке». «Да», — Демид зачесал лысину. «Тебе сделают спереди листик», — язвительно пообещал Гошка, — «подорожник». «Себе сделай, лопух!» Мы запереглядывались и захихикали. «Все, кроме Гошки». Младший братец был не без юмора. Интересно, назвал он лопухом Гошку или посоветовал ему лопух вместо подорожника? «Мы тебе сошьем зеленые штанишки», — пообещала Маргарита, с крылышками на лямках. «Так будет даже забавнее». «А на штанишках все равно листик», — злорадно добавил Гошка. Николка не удостоил его взглядом. — А лук будет настоящий? — Разумеется, — обрадовался Демид. — И после спектакля ты получишь его в награду. — Тогда ладно. Маргарита стала угощать нас чаем в больших фаянсовых кружках с мелкими черными сухариками. Было уже поздно, однако мы не устояли перед соблазном. Сели на чурбаки у огонька. Огонь был добрый. От ласкового тепла у меня даже перестали чесаться и сжаленое в зарослях ноги. В этот почти летний вечер я был в старых обгорелых штанах, а под мостами и у заборов ожила задубевшая была крапива, и перед окончательной гибелью кусалась по крокодилье. К тому же и я, и Вячик, и Гошка были в репьях, теперь мы их отцепляли и бросали в камин. На Николку больше никто не досадовал, Гошка обещал поговорить с родителями и привести этого окаянного бомжа на репетицию. «Только вы следите за ним!» Демид прижал кружку к груди и поклялся. «На улице Гошка сказал, а я тебя помню. Вы с бабушкой нам рамку заказывали. Я тебя тоже узнал. А почему вы не звоните?» «Бабушка ваш номер посеяла. А отец ногу сломал. Второй месяц дома сидит. Но рамку сделал. Поехали к нам». «Поздно сегодня. Дома будет не рамка». Но тут выяснилось, что Гошка и Николка живут в квартале от Насти. Мне все равно, надо было вернуть ей каму. Гошка сел на каму и хотел устроить Николку на багажнике, но тот вдруг заявил: хочу с ним и ко мне. Мы с Вячиком собирались ехать на его велосипеде. Непонятно, от чего он так. Может быть, все еще дулся на брата? Спорить было некогда. Вячек сел к Гошке, а Николку я посадил перед собой на раму дребезжащего прогресса. Покатились с ветерком, Николка сидел тихо. Но когда ехали вдоль длинного неровного забора, этот малыш вдруг сказал, «А ты знаешь, что этот забор на самом деле поезд?» Я не стал допытываться, почему поезд. Ответил, «Конечно». Над забором катилась, не отставая от нас, выпуклая луна. Николкина макушка была рядом с моим подбородком, Его локоны чего то пахли сухой теплой травой. Наконец приехали, отдали кому Настя. Она уже волновалась. «Не за велосипед, а за вас, дурни!» Через две минуты мы оказались дома у Гошки и Николки. Их мама пожилая, но маленькая, как девочка, коротко возрыдала над вернувшимся блудным сыном. «Бродяга ты бессовестный, не смей больше!» Гошка повел нас в комнату, Там, взгромоздив загипсованную ногу на табурет, полулежал на диване знакомый клочковато-бородатый мастер. Завозился. Ну что, отыскался обормот. Доберусь я до него однажды, кабы не нога. Заметно было, что он приложился к бутылочке. Слегка пахло спиртным. Ну, больше пахло деревом, стружками. Папа, ребята помогали Николку искать. Ты вот его Альку помнишь? Он с бабушкой рамку заказывал. «А, ну как же, Гошик, дай с полки!» Гошка грузно встал на табурет у стеллажа со всякими инструментами и фигурками из желтого дерева, потом спрыгнул, мигнули лампочки. Вот, рамка была как прежняя, но только лак свежий, узоры в точности. Я взял ее в ладони, пригляделся, Она, кажется, была склеена не только в углах, но и пополам, где верхние и нижние бруски. Гошкин отец опять повозился и сказал с удовольствием, «Заметил? Я не стал делать ее новую целиком, а заменил сгоревшую половину. Можно считать, что это отреставрированное изделие. Так-то оно, наверное, лучше. Семейная реликвия все-таки». «Ух ты! Я побаюкал рамку, как котенка. Бабушка просто растает». «Не надо!» — с налетом важности улыбнулся Гошкин отец. «Роль Снегурочки не для бабушек. Скажет спасибо и ладно». «Спасибо», — сказал я. «Только знаете что? У меня с собой денег-то нет, я не знал. Можно я рамку сейчас возьму, а завтра мы обязательно расплатимся? Мне рамка нужна, чтобы дома не влетела за поздний приход. А то мы столько мотались по улицам». Это я деликатно намекнул на свои заслуги в поисках Николки. «Забирай, забирай», — великодушно сказал мастер. «Вот хорошо, а сколько денег надо бабушке принести?» И подумал, найдутся ли они нынче у бабушки. Он довольно улыбнулся. «А сколько не надо? Вы ведь теперь вроде как друзья с Гошиком. К тому же мне эта работа была одна радость. Можно сказать, приобщился к старинным мастерам. Ой, спасибо вам большое, только бабушка, наверное, не согласится. Она в таких делах такая щепетильная». Гошкин отец насупился, но, по-моему, не всерьез. «Понятно, бабушка — человек принципов. Но вот я тоже щепетильный». «Да, если мой подарок не берут, я обижаюсь». «И это подарок, да?» «Да, и потом не бабушке, а тебе. Такая вот ситуация». «Ну, тогда еще раз спасибо». «Меня зовут Дмитрий Алексеевич», — сообщил он и почесал кучковатую бороду с крошками. «Заходите к нам, братцы. Гошка у меня положительный». А может, придется опять Николку ловить. Я вот доберусь до него, только встану. Он велел Гошке найти плотную бумагу и упаковать рамку. После этого мы с Вячиком понеслись домой. Дома, конечно, все уже стояли на ушах. Отец, правда, сохранял внешнее спокойствие, зато мама успела побывать дома у Вячика. И там узнала, что этот негодяй тоже еще не появлялся, а когда появится, получит за все по полной норме. Папаша у Вячика был молчалив и крут, мать шумная и быстрая на руку. Сперва даст по шее, а потом уже разбирается и жалеет после времени. Но я надеялся, что на этот раз Вячику зачтется уважительная причина, и мне тоже. Мы не гуляли, человек пропал, маленький, мы искали по всему Стекловску. Ну, в ответ, конечно, «А ты о нас подумал? Мы решили, что ты сам пропал». Ты знаешь, какая в городе криминогенная обстановка? Но это уже так, на тормозах. Нашелся ребенок, можно вздохнуть и порадоваться. Поворчали еще, дали вареной картошки с молоком. Потом я поманил бабушку в ее комнату. Но она прямо помолодела, когда рамку увидела. Какая прелесть! А когда про все узнала, даже прослезилась чуть-чуть. Я сразу увидела, что этот Дмитрий Алексеевич очень милый человек, с особой внутренней интеллигентностью. И какой мастер, истинный художник. Алик, ты передай ему, что я не нахожу слов. И всей душой. Но ты понимаешь? Понимаю, понимаю. Ба, ты ведь готова была на любую плату, верно? Что ты имеешь в виду? Тон бабушки стал по суше. Не могла бы ты дать мне из сэкономленных денег хоть маленький процент? Странно. Разве ты автор этого произведения? А кто это произведение отыскал и принес? Да-да, но откуда у тебя столько корыстное проявление, и зачем тебе деньги? На водку, наркотики и закупку оружия. Решил начать настоящую мужскую жизнь. Сейчас я тебе покажу мужскую жизнь. Говори серьезно. А если серьезно, то скоро у Пшеницыной день рождения. Не у Пшеницыной, а у Насти. Ага, и еще у Стоковой, у Сони. Я обещал, что приду с подарком.